Алексей Гравицкий, Дарья Зарубина. С другой стороны. Рассказ получил литературную премию «Золотой Роскон» в номинации «Повесть-рассказ» на конференции по вопросам фантастики «Роскон-2023». Первая публикация состоялась в сборнике «Тольяттиполь», который сразу же по выходе стал библиографической редкостью.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 По всему выходило, что Валерка все наврал. Но радости от того, что уличил одноклассника во вранье, Ваня не испытывал. Сейчас он отдал бы все, чтобы байка про портал в другой мир оказалась правдой. На пятом уроке от Кудимова пришла смс -ка. Ваня потихоньку заглянул в телефон и прочел сообщение. Собственно, всего сообщения и было, одна ссылка на какой-то сайт. «Это что?» — написал Ваня. «Ты о чем-то спрашивал».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 Совместный школьный проект был единственным поводом, придуманным Ване, чтобы сбежать из дома на ночь глядя, и повод этот не сработал. — Ну, пап, не время ты выбрал, сам понимаешь. Мама и так места себе не находит, так что начи и дома. Папа взъерошил Ване волосы и снова уставился в окно. Он был словно сам не свой. Теплый ветер шевелил штору. По откосу окна, залитого зловещим розовым светом, ползалетения... Папа оперся большой ладонью о подоконник и закурил, пуская дым в приоткрытую форточку. «Луна сегодня какая страшная, а, Вань?» Спросил он, не отводя взгляда, от чего-то за окном. «Страшная. Идти страшно», — подумал Ваня, сжимая кулаки. «Но надо. Мама же все равно к бабушке в больницу на всю ночь уехала. Иван!» Не оборачиваясь, оборвал его отец. «К себе в комнату, чтобы в десять спал, как убитый!» Из окна детской луна была видна, как на ладони, красная, покрытая серыми пятнами. «Чем выше она заберется по небосводу, тем сильнее и побледнее, тем меньше шансов», так писали на форуме, ссылку на который дал Кудимов. Форум назывался Тинео. Только в написанном латиницей названии города была ошибка. «Чтобы открыть путь, продень красную луну в кольцо».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 Тихо проговорил он, едва не оступившись. «Если она среди нас, ты не сможешь ее вернуть», — с грустью ответила дама. «Она в коме, в больнице. Из комы же можно ее забрать?» Дама задумалась. Туман под ее ногами свивался, словно живой, волновал подол ее платье и обвивал ноги Вани. «Увы, сама я не знаю ответа, но я имею право просить у луны».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 у ног нарисованного лилового ежа. Полузакрашенная граффити, изображающая ежика из смешариков, выглядела пугающе. — Ну же! — поторопил верный. Ваня шагнул ближе, еж ожил, медленно размял нарисованные лапы, завращал глазами. Ваня, путаясь в лямках, стащил со спиной рюкзак и достал бабушкину фотографию. — Здравствуйте! Вы не видели эту...